Пространство сферы цивилизации. Планета «Малая заимка». Осень 2018 года. В подземном ангаре царила суета. Вокруг стоящего на площадке Сайгака туда-сюда катались погрузчики и суетились люди. У стен стояли несколько закрытых чехлами машин, громоздились множество ящиков и контейнеров, штабеля бочек. В воздухе носились разнообразные команды, вопли и указания на нескольких языках разной степени цензурности. Лев Маркович в сопровождении небольшой свиты шел среди этого бедлама в сторону шатла и попутно присматривался к прибывшим. От местных они отличались камуфляжем немного другой расцветки и… да, пожалуй, и все. По крайней мере, никакого непонимания между гарнизоном местной базы и прилетевшими военными и специалистами он не заметил. Все команды были понятны, реагировали на них вполне адекватно. Неплохо. Нужных людей Мазур определил сразу и остановился, решив понаблюдать за ними. Два офицера в одинаковом камуфляже стояли чуть в стороне от суеты и что-то обсуждали, не обращая внимания на шум. Иногда к ним подбегали за консультацией по поводу размещения очередной партии контейнеров, причем подбегали и свои, и чужие. Долго стоять и наблюдать не получилось. Эта парочка быстро засекла появление новых лиц на грузовой площадке и тут же двинулась в их сторону. «Лев Маркович Мазур? Да. Здравия желаю. Я командир отряда 501-й легион, полковник Соколов, а это мой заместитель, майор Донахью. В настоящее время отряд производит выгрузку оборудования и боеприпасов». «Вольно. Можете обращаться ко мне, товарищ председатель. Пойдемте в другое место, где не так шумно, там мы поговорим». «Есть». Когда они шли между контейнерами, Лев Маркович слегка наклонился к Соколову и спросил. «Вы действительно полковник?» «Вообще-то я генерал-лейтенант, а Донахью – бригадный генерал. Это на ступеньку ниже. Просто для такого малочисленного отряда целого генерала будет слишком много, а уж двух – тем более. Поэтому только полковник». «Понятно». В комнате коменданта базы было тихо. Длинный коридор и герметичная дверь отсекли все звуки. Рассевшись вокруг стола, пять человек молча стали рассматривать друг друга. Первым прервал тишину Мазур. «Познакомьтесь, это комендант базы, капитан Ворон. Все организационные вопросы к нему. Это майор Штайн, командир подразделения «Богорос», нашего отряда быстрого реагирования. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов». Соколов, не говоря ни слова... поднял брови домиком и вопросительно посмотрел на Мазура. Но Лев Маркович отклонил призыв к пантомиме и сказал прямо «Этим людям я доверяю полностью. Можете говорить, при них свободно». «Хорошо, мы поняли. Только один вопрос. Что с первым челноком? Это ваш шаттл класса единства? Все в порядке. Сел нормально. Выгрузка прошла по плану. Через несколько часов он стартует. Посторонних на борту не зафиксировано. Несколько наблюдателей на поле точно были. Посадку остальных шаттлов не засекли. Я ответил на ваш вопрос. Да, вполне. Теперь ваша очередь спрашивать. Итак, приступим. Какие условия пребывания вашего отряда? Каков его состав? Что в каждом челноке? Условия пребывания до того момента, когда вы сами не попросите уйти. Вот документы. Там состав отряда, вариант договора, наше предложение и пожелания, более подробные данные, личные дела паспорта на технику и прочее в капитанском сейфе шаттла под охраной. По поводу отряда: пока в его составе 6 роботов, батареи ПВО, 4 вертолета, взвод самоходных минометов, батарея реактивных залповых систем, техническое подразделение и еще самоходная артиллерийская установка, вторая часть отряда прибудет следующим рейсом. По поводу шаттлов. Всего на заимку прибыли пять шаттлов. Один из них, класса «Гнев», остался на орбите, на противоположной стороне планеты. Там сейчас находится около 200 тонн груза, два взвода охраны, 20 человек гражданских, юристов, техников, инженеров. Груз, чистые металлы, произведения искусства, ювелирные изделия. Мы планировали отправить этот челнок на мир наемников, Там продать груз, зарегистрировать наш экспедиционный отряд как наемное подразделение и оформить договор с вашей планетой. Прикупить кое-какое промышленное оборудование, оружие, документацию, навести кое-какие связи, прощупать обстановку. В перспективе отправить несколько человек на обучение по технической и юридической части. Далее. Шаттл-пионер класса единства. На борту роботы. «Беркем», «Баллиста», расамаха, «Гриф», «Сапсан» и «Овод». Пять из них прошли модернизацию на Земле и отличаются по характеристикам от базовых моделей. Иногда довольно сильно. Также на борту два атмосферно-космических истребителя, точнее их остатки – «Акула» и «Пират». Тут нужна ваша консультация. Если их можно быстро восстановить – восстановим. Если нет – вернем обратно или оставим здесь до лучших времен. Еще на «Пионере» прибыли батарея РСЗО и минометов, часть технического подразделения и самоходное орудие. Второй «Гнев» уже разгрузили. Он сейчас должен находиться уже на орбите. На его борту находилось четыре транспортно-боевых вертолета, две боевые ремонтно-эвакуационных машины и оборудование к ним. В «Сайгаках» прибыли четыре ракетные и две пушечные зенитные установки. Обозначение «Бук» и «Енисей» соответственно. С четырьмя транспортно-заряжающими комплексами для БУКа они составляют полную батарею противовоздушной обороны. По технике все. Подробности вы можете найти в спецификациях, которые будут переданы вашим специалистам. Остальное – это взрывчатка, детонаторы, взрыватели, мины, одноразовые и перезаряжаемые гранатометы и огнеметы, горючие смазочные материалы и запчасти для наших машин, кое-какая электроника. На каждую единицу техники есть по два экипажа. Также прибыли ремонтники для техники и роботов, саперы, группы штабистов и два взвода спецназа для охраны. Все – и техники, и экипажи машин, и спецназ, и даже штабные работники – имеют боевой опыт. Более подробные данные по личному составу приведены в сопроводительных документах. «Расскажите подробнее о роботах!» Майор Штайн оказался обладателем густого, Практически певческого баса, не ввязавшегося с его невысоким ростом и худощавым телосложением. А какой модернизации вы говорили? Дело в том, что при отражении атаки эскадрона смерти на земные объекты почти все роботы получили повреждения. Запчастей, обнаруженных на единственном шаттле, захваченном неповрежденным, нашлось очень мало. Поэтому для восстановления наименее повреждённых машин пришлось разбирать самые разбитые. Однако некоторые оборудование восстановить оказалось не в наших силах. Например, все три беркима в ходе боя сильно повредили свои орудия. Восстановить их не представлялось возможным. Поэтому мы приняли меры по замене автопушек на наиболее близкие земные аналоги. А почему именно пушки? Можно было поставить и лазер, и ракетные установки. Это и предложил нынешний пилот беркима Венс Стилман. Поставить лазер и дополнительные радиаторы. Однако тут сыграла роль влияние некоторых наших конструкторских бюро и военных. Наших, в смысле советских. Они давно хотели получить более мощное танковое орудие, чем существующее. Сначала для полного превосходства над танками США и НАТО. Затем, чтобы иметь оружие, способное поражать шагающие машины. Поэтому они использовали ситуацию по максимуму. И в итоге началось спроектирование орудия для робота. А по факту – Для новых перспективных танков орудие вышло неплохое, но тут им не повезло. Во-первых, оно получилось очень дорогое и с малым ресурсом, всего около 300 сотен выстрелов. Во-вторых, конструкция балки такова, что на нем невозможно установить пушку с сильной отдачей. Конструкторам пришлось много мучиться с дульным тормозом и системой реактивной компенсации. Поэтому получилось не танковое, а скорее безоткатное орудие. И в-третьих, установка пушки над корпусом ставит сильные ограничения на уровень бронезащиты и создает проблемы с перезарядкой. Слишком большая высота подъема снаряда. Но в целом получилось хорошо, где-то на уровне ваших средних образцов. По крайней мере, Стилман остался доволен. Потом идеей поставить такое же орудие загорелся Свинков, пилот самахи, Так как у него данная система устанавливалась в корпус, то результаты оказались исключительно положительными. Малое расстояние для транспортировки снаряда. Отдача приходится на силовой набор корпуса, никакой реактивной струи за мехом. В итоге получилось действительно мощное дальнобойное и точное орудие по характеристикам, приближающиеся к наиболее мощным аналогам вашего мира. К тому же после реконструкции появился запас по весу, который использовали для установки дополнительных лазеров, радиаторов и брони по максимуму. Сейчас «Росомаха» — это робот, предназначенный для боя на ближней и средней дистанции. Перед высадкой на него сделали фальшивые ракетные короба, так что он похож на обычную баллисту. Второй такой наводил — это баллиста Смолета, друга Савенкова. На его машине сделали так, что ракетные отсеки вместе с пусковыми установками могут заменяться. Можно поставить стандартные дальние ракеты, можно противотанковые управляемые системы наведения. можно пусковые зенитными. Аппаратура управления противотанковыми ракетами у него стоит, а вот для системы управления зенитным комплексом не хватило места. Поэтому пришлось установить пусковые для самонаводящихся реактивных снарядов, действующих по принципу «выстрелил и забыл». Нечто подобное стоит и на шершни, Изменили кокпит. Теперь там размещаются двое. Пилот и оператор электронного оборудования. Правда, долго там теперь не посидишь. и в вакууме не погуляешь. Остальные роботы модернизации не подвергались».